4. Больничные волнуются. Умело было не так много друзей, чтобы ими разбрасываться. А уж учеников и того меньше. Покидать насиженное гнездышко ему совсем не хотелось. Но ведь ненадолго. Мальчишку вытащит, да назад. Избу Нади. Из Вантеевки он отыскал быстро. Шмыгнул к кровати больного, лизнул в Виталькину лоб и понюхал воздух возле ноздрей. Запах из носа мальчишки ему не понравился. Тут придется по лесу побегать, да на полянах поискать. Траву и всякие корешки домовой собирал до самого вечера. После притащился к тете Наде, И та до полуночи возилась с приготовлением лекарства. Какую-то травку надо подсушить, какую-то, наоборот, в воде вымочить и отвар сделать. Мел посматривал на ее работу с одобрением, болтая ногами. Как думаешь, тетя Натя поможет? волновался домовой. Больно от него пахнет, нехорошо. У меня прям все нутро за мальчишку растревожилась. Вот не знаю, мелушка, его то в жар, то в холод бросает. Лечить надо и ждать. Тетка Надя тоже переживала. Белобрысый напоминал ей сыночка, о котором она ничего не знала с тех самых пор, как угодила на эту сторону. С мелом тетка была знакома давно. Надя иной раз выручала хозяйку большого поселка травами. Но ну, уж если кто знал хозяйку, то мимо мела не пройдет. Так уж оно повелось. «Клавка замучила мальчонку в конец!» – ворчал домовой. Знал бы, что так приключится, на версту бы не подпустил его к плоту. Вот ведь баба противная, не имется ей все. Тихая тетя Надя соглашалась. Она никогда ни с кем не спорила, но к ее мнению многие прислушивались. По слухам, она была одной из первых насельниц Ивантеевского поселка но в это мало кто верил из местных. «Ты последи за мальчишкой, а я сбегаю на желтый берег», попросил тетку Мел на второй день своего Ивантеевского гостевания. «Там есть богородская травка, но не красненькая, а на фиолетовый манер больше, она должна помочь». Беги, мелушка, беги, я не отойду от него. Кормить буду, колыбельные спою, все хорошо, все образуется. Тетка отвечала, будто сладкую кашу помешивала. И коротышка домовой, успокоенный, помчался к желтому берегу. Умел он землю пушистыми лапками мерить расстояние, Так поглощать, что где ему часок, там другому всю жизнь придет стопать. И вот утром-то мел утек: Обежал две-три полянки на желтом берегу, а, как к вечеру вернулся с богородской травой, так и не узнал Ивантеевской избы. Пол крыши снесло, двери нет печь раскрошена, тетка Надя лежит под кроватью, вся переломана, точно ее цепами колотили. домовой сотворил наспех отвар и всю ночь отпаивал им Виталькину няньку. На утро она заговорила, запричитала. Отняли у меня сыночка, вырвали из рук родимого. Одноглазые с вороном прилетели, все порушили и стекла повыбили. Столько злобы и ярости я никогда не видала. А ведь давно уже землю забочу. Мальчишечку с собой унесли, а меня, вишь, на светлую гору отправить хотели. Ладно, я конопляным семенем до да полынью запаслась, на силу от них спряталась. Ты уж, Мелушка, меня не суди, что не смогла я уберечь роднулечку. Мел сдерживал себя еще день, пока выхаживал тетку. Сдерживал себя, когда прощался с ней и в те часы, пока мчался к меже но как добежал до своей квартиры в двухэтажке, то сразу забился в самый темный угол и так застонал, завыл, заухал, что задрожали стены межевого городка. В больничном здании напротив обрушился потолок над пятью палатами. Один тяжелый кусок угодил соседу Ивана Гордеева в голову, и тот рассыпался на стаю светляков. Рыночная площадь пошла трещинами, светло-зеленое здание подпрыгнуло, словно молодящийся старик, а в вонючей квартире на первом этаже стало светлее. Желтые полумесяцы дер шу, Разогнали серую полутьму. Булыжники, которые покрывали все главные улицы Межи, Внезапно поднялись на полметра от земли И так провисели всю ночь. На берегу реки, где незаметные тропинки Капиллярной сетью пронизывали густой ивняк, Сотни рыжих и черных ушей встали торчком. Мягкие лапы одномоментно замерли, и из собачьих глоток вырвался леденящий душу волчий вой. В ответ на это завозились ходячие большого поселка. Над их отсеком из воздуха соткались десяток огненных шаров, разлетевшихся в стороны. Забеспокоились проводники в своих уютных квартирах. Следящие вдруг ощутили гложущий голод. А до дмитриевских родителей главного поминального дня, ведь еще больше месяца, Клавдия, которая спала на кровати матери в захваченной избе хозяйки, резко подняла голову, посмотрела на крышку, подпола, куда вчера кинули белобрысого мальчишку, и перевернулась на другой бок. Не спал только ворон, и раз в несколько минут подмигивал белесой перепонкой. Его черное сердце тревожно билось. Он предчувствовал большие перемены, и ему это сильно не нравилось. Долиняха распахнула двери мужской палаты и остановилась. Глазки-бусинки запрыгали по кроватям и сосредоточились на той, что у окна. Острую белую бородку и блестящие очки Цейтлина она опознала сразу. Но что за старуха в красном халате сидит у него в ногах и так мило трындит с ним? Губы тетки Веры ревниво сжались, и она колобком покатилась вперед. «Петя Николаевич, как ты тут? Как жизнь молодая?» Долиниха умела эффектно появляться на публике. Общее мужское внимание, в палате лежали пятеро пациентов, обратилась на вошедшую. «Вера Евгеньевна?» Цейтлин приподнялся в кровати на локтях и широко улыбнулся. «Неужели оклемалась? Я очень рад тебя видеть!» «И я тебя, Петя, тоже рада! Ты чего это болеть-то удумал?» Тетка Вера встала рядом с незнакомой старухой, намеренно игнорируя ее. «Да так!» Взгляд заведующего как бы нечаянно стрельнул в сторону той, что сидело у него в ногах. Небольшой инсультик, ничего страшного. «В твоем-то возрасте!» <клёх> Долиниха зацокала языком. «Я-то ладно, а уже одной ногой в могиле стою. Но ты-то, ты-то!» «У вас пока все хорошо!» Мягкий голос со стороны красного халата. Пуповина лучше, чем у иных молодых. она нахмурила мелкие бровки. Она не любила, ежели встревали в беседу. Петя Николаевич, это кто у тебя в гостях? Ты хоть познакомь. Мальчишечки, у вас тут стул лишнего не водится? Пока пятидесятилетние мальчишечки Несли гости стул, Цейтлин неуклюже присел и шепнул. «Тетя ты что, видишь ее?» «Кого?» – изумилась Долиниха: «Старуху, которая на себя советский флаг вместо халата нацепила». «Да ты что, Петя, ее слепой, разве что не увидит». «Она видит, видит, Петечка», – сказала красный халат. «На погостах, видно, много было. Вот ей и дадено». «На погостах была», — согласилась тетка Вера. «Вот, Петя Николаевич попросил, и я тут сорганизовала кое что «А кто вы Цейтлину? Родственница, что ли?» «Это Авдотья», — пояснил Петр Николаевич. «Родственница Нади Первовой». «Мы вот как раз с ней обсуждаем, как Кате помочь». «Хм!» – Долиниха потерла губы и отвернулась от Цейтлина. «Вот как! И без меня, значит, не нужна уже тетка Вера!» «Так я не знал, что вы уже встаете», – оправдывался психиатр. «Мне говорили, что вы лежите здесь, на втором этаже». А я тут со своей болячкой. Вы нам очень нужны, Вера Евгеньевна. Снова мягкий голос от красного халата. Без вас мы никак не справимся. Это она прочет толкует, Петя Николаевич. Долиниха перекатывала свои блестящие бусинки с хозяйки на Цейтлина и ерзала на стуле. Другие пациенты перестали интересоваться гостей. Кто-то вышел в коридор, кто-то повернулся к стенке и похрапывал. Остальные завели живую беседу на политические темы. Еще до того, как Петр ответил, из-под кровати послышалось тихое «Мяу!» и полосатый кот, выбравшись оттуда, Запрыгнул на колени хозяйки. — А это не тот ли кошак, про которого Катька Василиси болтала? Долиниха зашубутилась на стуле еще сильнее. — Ну, не томите, говорите скорее, чего задумали. — Видишь ли, тетя Вер, — начал Цейтлин издалека, — дочка Авдотьи совсем распоясалась. И нам бы ее надо приструнить. Ты про бабу с фатой, что ли? Долиниха, как известно, не любила церемониться. Перед тем, как меня шарахнула, она вроде мне наснилась. Толком не помню, чего уж она мне наболтала во сне Угрожал чего-то там. Василиса мне про нее много калякала. Она самая, — ответила вместо Цейтлина хозяйка. Раньше я ее дочкой называла. Растила ведь с шести годочков, но теперь поняла, что, может, и не стоило ее в дочерят записывать. А как струнить-то ее собрались? Вера Евгеньевна распрямила плечи, того и глядив, скочит, чтобы бежать и помогать. «Уж я в долгу перед ней не останусь». «Дело, тетвер Вер, простое, но я сам сейчас не в состоянии его провернуть. Я бы хотел, чтобы ты вместе с Аннушкой его створила. Вас двоих будет достаточно. Она тебя довезет, а ты, как более опытная, все сделаешь». «Да что делать-то надо?» Долиниха от нетерпения повысила голос и стала чесаться в разных местах. Один из соседей Цейтлина проснулся, вытянул шею, посмотрел на них и затем снова вернул голову на подушку. «Петя, да не томи ты, докладывай. Всё как есть. Ты меня знаешь. Я ждать долго не люблю». «Надо скататься на Завилский погост и осиновый колышек воткнуть в могилочку клаве», ответила за Петра хозяйка. «Воду туда лить не надо, просто вбить поглубже. Там вроде как двое лежат, но на самом деле одна клавка». «Анастасия Павловна, Катина бабуля». Давно уж на светлую гору перебралась по собственному хотению. Долиниха несколько секунд соображала, Переводя взгляд с одного собеседника на другого, Потом спросила. — И все? Больше ничего? Все остальное Авдотья сама сделает, От нее зависит, а от тебя только колышек. Снова подключился к разговору Петр Николаевич. Ну хорошо, хорошо, сделаю. Когда надо обстряпать все? Вера Евгеньевна поднялась со стула. Вот это самое важное и есть, заметила старуха в красном халате. Петя, Аннушке подскажет, когда именно нужно колушек воткнуть. А уж вы не подведите нас. — Будь сделано, заверила тетка Вера, — все в лучшем виде исполню. Долиниха вышла из палаты, поглядывая по сторонам, будто летчик, которому вместо того, чтобы его комиссовать, разрешили боевой вылет. За ней следом приподнялась и Авдотья. Пойду и я, Петечка, загостилась у тебя уж. Надо разведать обстановочку, да подготовиться к горячему приему у Клашеньки. — Куда же ты, Авдотья, сейчас подашься? — шепнул Цейтлин, стараясь не привлекать внимания однопалатников, которые не раз подозрительно косились в его сторону. — Не забывай, избушку Твою, оккупировали? Найду местечко, не беспокойся. Вот хоть бы и к Мелу, он завсегда мне рад. А Катя... Начал было Петр, но его ближайший сосед по кровати опять привстал и уставился на Цейтлина. Точно у того выросли ветвистые рога. А Катя... Пока ничего не ведаю, Петечка. Я же тебе говорила. Найдем ее, не беспокойся. А Авдотья сделала несколько шагов к двери. Красный халат поблек и растворился. Последнее, что успел заметить Петр, полосатый хвост шика. Он этому хвостатому обязан был жизнью, ведь кот при первом, не слишком удачном знакомстве Цейтлина с хозяйкой, не выполнил ее приказа, не оборвал пуповину. Вместо этого Петр угодил на чаепитие к бабусе, где они заранее условились, как действовать во время нападения Одноглазой. Катанечка у меня молодец, ой, молодец!» «Ужасно умный котик!» — объясняла ему Авдотья, когда Цейтли начнулся в больничной палате после инсультика. «Я-то дура!» — не недопетрила, а он сообразил шельмец полосатый. «От клавки улизнуть мы смогли потому лишь, что у тебя, Петечка, пуповина осталась». «Вот нас на эту сторону и вышвырнуло. А так ведь бу со всех сторон обложили. Не выбрались бы мы оттуда, точно говорю». Психиатр положил голову на больничную подушку. Он чувствовал, что совсем выдохся, будто вскопал дачное поле своей бывшей тещи. «Царствие ей небесное!» И еще он вдруг осознал, что нужно срочно связаться с Аннушкой Первовой. Просто позарез как нужно. Аня впервые была с сестрой наедине. Хотя... Какое уединение может быть в отделении реанимации? И пациентов полно, и врачи туда-сюда ходят. Наедине значит без матери. Все черты Кати истончились, кожа на лице и запястьях стала такой прозрачной, что стали заметны самые мелкие венки. Аннушка понимала каким-то глубинным первовским инстинктом, что еще немного, буквально несколько дней, и Катя уже не вернуть. Как там сказала Марго, белобрысый мальчишка, и Катя все поселения вокруг объезжают. Знать бы, где она сейчас и что там творится? «Катя, если ты меня слышишь, то знай, я тебя очень люблю», заговорила в полголоса Аннушка, склонившись поближе к сестре. «Я тебе никогда в этом не признавалась, но я всю жизнь, как только ты родилась, боролась с собой. Это ужасно сложно и непонятно мне самой, вот все уверяют». Сестра или там брат, родственные чувства, у всех, блин, все правильно и хорошо. А у меня все не так. Я неправильная. Я ненавидела тебя и ревновала маму к тебе до бешенства. И до сих пор, наверное, так все и осталось. Но при этом я тебя люблю, понимаешь? Люблю всем сердцем и готова умереть. Лишь бы ты выздоровела. Катенька, сестренка, возвращайся, пожалуйста. Ты нам очень-очень нужна. Услышь меня, маленькая. Катя смахнула непрошную соленую воду с ресниц и выдохнула, стараясь успокоиться. После того, как Петр Николаевич загремел с инсультом в больницу, она не знала, что делать. Завершить объезды кладбищ, или лучше маму подменить на таких дежурствах возле Кати. Аннушка в последние дни ощущала себя так, будто по ней грузовик проехался, причем многократно. И ничего не хотелось, ни экскурсий, ни телефонных звонков, ни встреч, ничего. Хотелось зарыться с головой в одеяло и лежать, лежать. И чтобы никто не доставал ее. Порой она даже завидовала Кате. Вот бы тоже ни о чем не думать и не переживать. Просто забыть обо всем. Буквально вчера и ужасно захотелось поговорить с сестрой. Увидеть ее, почувствовать ее, погладить по голове. Только сейчас Аня вдруг с пугающей четкостью поняла, что она может потерять Катю навсегда. Трудно поверить, но она действительно полностью осознала это только вчера. Она вспомнила, как несколько лет назад ей сообщили о смерти тетки по отцу. У той было чудное имя Марфа. Раньше в детстве Анушка много раз у нее гостила, жила у Марфы по несколько недель в летние каникулы, ездила к ней на дачу. После развода матери и отца отношения с теткой прекратились. Не сразу, конечно, но постепенно сошли на нет. Все контакты утратились. И вот. Лет пять назад Анна услышала о Марфиной смерти и никак не отреагировала. Вообще ничего не почувствовала, словно ее известили о том, что привычная маршрутка слегка изменила схему движения. А потом, через пару недель внутренний рубильник щелкнул, голова включилась, и Аннушке вспомнился запах теткиной квартиры. И как они с Марфой ходили на рынок за покупками. И там еще был такой смешной дядька, который продавал посуду. Тетка всегда здоровалась с ним и подолгу разговаривала. Вспомнились мягкие синие тапочки. Такие удобные и приятные. Они всегда ждали маленькую племянницу в Марфином доме. И еще вкус теткиного варенья из абрикосов, и речка на ее даче, и миллионы других ничего не значащих мелочей, из которых складывается жизнь и воспоминания о жизни. И вот только тогда, через две недели, Аня неожиданно поняла, что Марфы больше нет и этого никак уже не исправить. Марфы не стало, и вместе с ней ушла какая-то важная часть самой Аннушки. Что-то подобное произошло у нее с Катей, но только в сотни раз острее. Какая-то гильетина воспоминаний о сестре внезапно обрушилась на Аннушкину память, и ей стало ясно что уходит самый дорогой для нее человек. Катя умирает, а она, Аня, занимается своими мелкими делишками, прячась от смерти за надежным щитом ежедневности. — Да, Петр Николаевич, добрый день! Цейтлин позвонил ей, когда она держала Катю за руку и пыталась убежать от привычного демона вины который всегда ждал и всегда на готове. Я сейчас у Кати. Аня, да, я как раз про нее хотел сказать. Как она по-прежнему? Без изменений. Аня, тут такое дело. Извини, кто о чем, о ли на кладбищах. Нет, я не про объезды. Тут другое. Анушка, ты можешь не верить мне, но, но кажется, появился реальный шанс вернуть Катю. Я общался с хозяйкой. Да, вот так, как с тобой, так и с ней говорил. Нам нужна от тебя помощь. Необходимо в конкретный час и день, но только по моему сигналу. Приехать в Завиловку, взять с собой Веру Евгеньевну Долинину и показать, где могила твоей бабули. Это реально важно и должно помочь. Ты доверяешь мне? Да, Петр Николаевич, я поняла. У тебя голос какой-то расстроенный, все хорошо. У вас тоже голос не очень, Попытался отшутиться Аня. Как вы себя чувствуете? Я в порядке, но пока приклеен к больничной койке. Аня, и еще одна штука важная. Помнишь, ты рассказывала о странноватой клиентке? Марго? Аня ощутила холодок, пробежавший по коже. Но она тоже почему-то совсем недавно о ней думала. Да, очень надо, чтобы ты с ней связалась и передала ей «Одно сообщение. Сделаешь?» И Цейтлин поделился с Аннушкой своей идеей. Когда он говорил об этом, Аня вспомнила слова Марго о гражданской войне. Что-то грандиозное у них там затевается. И ее задача, чтобы Катю все это не задело. «Знает ли он мела?» «Да, конечно, знает. Про него любой обитатель межи сто раз слышал». Но была одна загвоздка. И Ваня Гордеев, к своему удивлению, столкнулся с этой проблемой сразу, как только попытался выполнить просьбу своей дочки Риты. «А где живет этот мел?» «Где живет мел?» «Да где-то в городе, ну да, где тут», – говорили ему соседи по палате. И у кого бы он ни спрашивал, все отвечали примерно в том же духе. «Где-то в Меже, но город-то большой, а дело у него срочное». Совсем недавно в их палате отремонтировали потолок. Сделали своими силами. С грехом пополам что-то закрепили, укрепили. Соседа Тему вот только жалко. Отправился мужик на светлую гору из-за дурацкого куска штукатурины, угодившего ему прямо в голову. Вот как раз из-за обвалившегося потолка Гордеев и сошелся поближе с соседями из других палат. До этого случая они не общались. Один такой приятель... Рыжий, Ромка Афанасьев, редкий спорщик и зануда, подтолкнул его на поиски в нужном направлении. Говорят, мел, по вечерам. Собак раньше кормил, где-то тут совсем рядом. Рядом с больницей шастал. Рыжий встречался с Гордеевым в коридоре, и выглядели они при этом как два заправских шпиона. Шептались, таились и оглядывались по сторонам. «Только как ты наружу выйдешь? Там же привратницы!» О привратницах Ваня уже размышлял. Тетки на турникетах мало кому сюда разрешали входить, а уж точно никого из пациентов не собирались выпускать. Работа у них такая. Правду сказать – Сами обитатели больницы никогда и не стремились покинуть палаты. Все знали, что им здесь будет лучше и спокойнее. Ваня Гордеев в этом смысле отличался от остальных. В больничные палаты его перетащила Рита. Не будь дочки, он до сих пор бы горбатился на шахтах под присмотром чудищ в коричневых балахонах. И если уж Рита его о чем-то попросила, надо сделать. Долг платежом красен. «Давай так», — предложил ему Рыжий. «Я отвлекаю тетку на турникете, а ты мимо проскользнешь. Но лучше ближе к вечеру попробовать. Они ведь тоже человеки, спать хотят». Вечером, когда они вдвоем спускались по темной замусоренной лестнице на первый этаж, Ромка хлопнул себя по лбу и зашептал. «Вот я, рыжий конопатый, про собак-то забыл. Они же как раз вечером вылезают. Сгрызут тебя к ядрени, фени и костей не оставят. Давай лучше утром». «Не, Ромка, отступать некуда». «Надо попробовать!» И Гордеев его потянул дальше. Возле турникета горела одна тусклая лампочка. В будке из стекла и металла сидела огромная баба, толстозадая и крупнорукая купчиха. «Главное проскочить, тогда вряд ли догонит. Но вот если зацепит меня...» то может здорово достаться. Короче, самоубийца. Слушай план, зашептал Афанасьев. Я подхожу, веду себя громко и нагло, а ты уж сам соображай, ужом извивайся или мухой жужи. Но проскакивай поскорее. Турникет там невысокий. Понял, понял тебя. Гордеев дал приятелю пройти вперед и стал красться следом за ним вдоль стены. «Эй, девушка!» – услышал он вскоре разбитной голос Афанасьева. «Нельзя ли с вами пообщаться?» «Я тебе сейчас пообщаюсь!» – тут же последовал ответ. «Учти, у меня спецсредства есть. мал не покажется. А ну к марш к себе в палату!» «Да ладно вам, мадемуазель! Зачем же так строго?» Ромка растопырился возле стеклянной будки, перекрыв турникет от глаз привратницы. Гордеев на коленях полез мимо. «Ну, погоди, сутенер небритый!» – заворчала купчиха. «Я к тебе сейчас выйду!» Ромка сунул руку за спину и защелкал пальцами показывая в сторону турникета. «Давай, дескать, Ваня, шевели культяпками. Не видишь, что ли, женщина переживает?» Гордеев перестал скрываться и рванул вперед. Перемахнул блестящий турникет и толкнул двери. Вот ведь даже не подумали, а вдруг их на ночь-то запирают. Через мгновение он уже копытил пыль больничного крыльца – и вскоре побежал вдоль бесконечной стены серого здания. Когда показалось двухэтажка, ему пришло в голову, что он никогда еще не выходил в город. Почему-то в палате эта мысль не посещала Гордеева, ведь даже самой потребности в такой вылазке не возникало. Ничего-ничего, все бывает в первый раз. У кого бы дорогу уточнить? И почему так быстро темнеет?» Дальше все вышло страннее странного. Из форточки двухэтажки высунулась голова, обрамленная белым пушком, и спросил скучающим голосом, «Эй, больничный, ты куда на ночь-то глядь собрался, а? Собак не боишься?» Ваня, оглянувшись по сторонам, потрусил поближе к дому и спросил, Слушай, не знаешь, как мело найти. Очень он мне нужен. Прямо? Очень? Насмешливо уточнила голова. Позарез. Ну, тогда заходи ко мне. Скажу тебе, как его сыскать. Да, вон ту дверь толкни. И сразу направо. Увидев, что хозяин квартиры ему в пупок дышит, Гордеев сразу успокоился. Коротышка зла не причинит. — Ну, садись, садись, Ванюша. Гостем будешь, чаем угощу. Излишне суетился гостеприимный белоголовуш. Ой, откуда ты знаешь, как меня зовут? — удивился Ваня. — Да-ка я про вас, больничных, все знаю. У тебя седьмая палата... Соседа Тему твоего, даюча зашибло, Извиняюсь, кстати. Ага, хорошо. Мне рассиживаться некогда. Скажи, где мел, и я к нему побегу. Сообщение срочное надо передать. Вань так и стоял у дверей. Ну, нет, нет, запротестовал хозяин. Где это видно, чтобы на пороге... О таких важных вещах беседовали. Проходи, скажи толком, чего тебе от нашего глубоко уважаемого умело надо. А уж после и я тебе укажу его адресок. Ну ладно, ладно, уговорил. Гордеев прошлепал босыми ногами в зал. Оглядел низкий столик, полочки с книгами и обои с пирамидальным рисунком. После уселся на стульчик. «Уютно тут у тебя!» «А то, а то, стараемся!» Заулыбался комплименту хозяин. «Вот я только удивляюсь!» «Как это ты вечером решился нос на улицу высунуть?» «Про собак разве не слыхал? Не боишься?» «Боюсь!» признался Ваня. Но дочкино поручение надо по-любому выполнить. «Ух ты! Ух ты!» – захлопал в ладоши белолицей. «Я такое люблю! Рассказывай, что за поручение!» «Хм!» – засомневался гость. «Это только для мела предназначено. Мне так сказали». «Ой, ну ладно, Ваня, колись уже!» «Я одноглазой не служу. У меня на нее обидка, знаешь, какая? Прокать, впади, что «Точно!» — еще раз удивился Гордеев. «Да откуда ты все знаешь?» «Ох!» — выдохнул Домовой. «Ну, банальнее банального. Я и есть мел. Доволен». А теперь докладывай по всей форме. Так, мол, и так рядовой Гордеев Иван Петрович прибыл с донесением. Ну, чё вылупился? Шучу я. Ага, ну и шуточки у тебя. Дочка сказал так. К тебе хозяйка скоро придет, Погостить, так скажем. Вот хорошо бы Катю Первову найти и познакомить ее с хозяйкой. «Надо, дескать, очень». «Ой, я не могу». Коротышка всплеснул ручками и засмеялся во весь голос. Гордееву показалось, что от его смеха вздрогнул весь дом, и где-то в отдалении прозвенели сотни звонких колокольчиков. «Вот это хорошо! Вот это просто замечательно!» «Да кто у тебя дочка, чтобы такие сообщения передавать, а?» «Так-так, постой, постой, я подумаю». «Ага, Аннушка, Аннушка, Рита Маргарита, понял». «Да, это Цейтлин, поди он, знаешь Цейтлина?» «Нет, не слышал такого». «Он, он родимый!» Мел снова захохотал тоненько и переливчато. «Это надо же, хозяйка, погостить, а Катю сыскать!» «Уморил, уморил, мил человек!» «Да чего ж тут смешного!» Гость попробовал нахмуриться, но, видя, как заразительно смеется хозяин, тоже невольно улыбнулся. «Ой!» «Обожди, обожди!» — задыхаясь, постановал Мел. «Сейчас отвечу тебе, хозяйка, хей, погостить! Вот так Рита, вот так Цейтлин!» И тут прямо на глазах Белолицева и его гостя воздух зала уплотнился. Свечи на столе затрепетали — И перед ними соткались сначала пуховый платок, затем потертая фуфаечка, клюка с медным набалдашником и полосатый кот. Все это несколько раз перевернулось по оси, а затем дополнилось старухой с фиолетовыми губами и тапчиками на босу ногу. «Привет, мелушка!» «Не помешала? Раздался в квартире молодой и мягкий голос. Ух ты! Ух ты! отозвался коротышка. Это же еще одну чашку придется доставать. Садись, садись, дорогая, я пойду еще чаю заварю. Хм. промычала хозяйка, увидев Гордеева. Да у тебя еще гости? Постой, постой. Что-то не признаю тебя, добрый человек. Ты ведь не из поселка? Нет, промямлил Ваня, который все еще никак не мог прийти в себя. Появление старухи было слишком эффектным. Я из больницы. А, межевой, значит. Все равно никак не признаю. Старая совсем стала. «Да это Ваня Гордеев!» – отозвался с кухни звонкий голос Мела. «Он сначала в шахтах вкалывал, а после дочка его вытянула сюда. По поручению Цейтлина прибыл». «Отте нате хрен в томате!» – отозвалась старуха и присела в кресло. «Я от него, а он уж вперед меня». Цейтлин, батюшка благословенный сосцы, питавший тебя. И чего он тебе поручил? Так это... Начал был Гордеев, но звонкий голос кухни снова опередил его. Просил меня Кать, сыскать и с тобой познакомить. Вот это молодец. Правда, я тебя о том же хотела просить. Не стоило больничного человека по такому поводу беспокоить. Авдотья приняла чашку, которую ей подал мел. Домовой тут же убежал на кухню. «Я за мясцом, Авдотьюшка!» – крикнул он из-за стенки. «Крысы, наверное, ох, не люблю!» «Да уж, не зимородовы крылышки!» Коротышка вернулся с тарелкой. «У меня тут гостевал один недавно. Тоже нос воротил от моего угощения. А потом...» За уши оттащить нельзя было. Кто таков? уточнила хозяйка. Да Гришка, оборотень. Кстати, тоже Катю искал. Григорий Катю! Старуха пожамкала деснами, пытаясь размякушить жесткое меско. Что-то все на этой девчонке помешались. Неспроста все это. Да и она же правдочка Дарюшкина, заметил как бы не взначать домовой. Ну, знаю, знаю про это. И чего? Думаешь, это она и есть? Хозяйка стала искать тряпку или салфетку, чтобы обтереть губы, и не найдя, воспользовалась рукавом фуфайки. А как же, кому как не ей? Ответил домовой и снова привстал. «Да погоди ты, бегать! Замельтешил, аж в глазах ребит ей-богу!» Остановил его гости. «Тут дело-то серьезное. Про Клавдию-то я все поняла. Смены из нее не вышла. Ох, загогулина она мне понаставила. Замучаешься расхлебывать. Вот скажи-ка, Ваня...» Старуха неожиданно обратилась к Гордееву, скромно сидевшему на стульчике. Чай он не пил, к мяску не прикасался. За ненадобностью. «Вот ради интереса, скажи мне, старой и никудышной женщине, чего у вас в больнице-то поговаривают? Про одноглазую да про хозяйку ну как?» Ваня старался подбирать слова, чтобы не сморозить глупость. «По слухам, м -м, противницы они. Одноглазые скинуть хочет хозяйку». «Ага, а среди ваших есть те, кто за одноглазую рубаху рвет?» «Есть», признался Гордеев. «И в нашей палате, и в других», мне Ромка Фанасьев говорил. «Ведь старой перечницы только одной надо». На светлую гору людей отправить, поэтому их хотят одноглазую поддержать. Кто же на светлую город угодить желает? Вот. Вот, смотри, мелушка, столько лет служишь, добро и порядок приносишь. А они вот как, старая перечница. Ну, что мне с ними делать? «А вы, извините, – осторожно поинтересовался Ваня, – а вы что, хозяйка и есть?» «Да ну тебя! – отмахнулся от него Авдотья. – Расстроил ты меня!» «Если на чистоту, то Клавдия подготовилась серьезно, очень даже серьезно!» Домовой принялся потешно болтать короткими ногами. За нее и стража, и ходячие, и среди других отсеков народу наберется. Что думаешь предпринять-то? А вдотюшка? Ну что что? А то неясно. Вздуть придется доченьку. Силой придется. Я уговорами уже пробовала. Она не понимает. Катанечка мой, ее надух не переносит, так что в хозяйке она не годится. Иди-к сюда, Котя, иди, милый. Полосатый, который до этого прятался под креслом, прыгнул хозяйке на колени. Понял, понял, домовой забрабанил пальцами по столу. Я ведь сам на клавдию зуб имею. Мальчоночку она моего примучила. Украла его у меня из-под носа. Да-да, ученичок мой. Славное дитя. Знаешь, как я за него переживал? Вот эти последние дни ужасть Чуть межу не порушил. Это с ним, что ли? Катя на плоту плыла, спросил прищурився хозяйка. С ним, с ним. Он неопределенный. Вот Клавдия его и прибрала к рукам. Да, редкая особенность у него, ну, как выяснилось, не больно полезная. Так что у меня во всем этом, Авдотьушка, свой шкурный интерес. Хорошо, Мел, будь по-твоему. катю ты сможешь найти? Голос гостя как-то уплотнился, постарел и стал тверже. Конечно, приведу ее сюда, но с ней, наверное, игришку нелёгкой принесет, а он. Знаю, знаю, он себе на уме и меня не больно любит. Это, если не сказать больше. Ну, так что же? Не любовь у нас с ним взаимная, но, может, как-нибудь отыщем согласие. Милушка, я ведь что пришла-то? У тебя пока погощу. Пустишь, задерживаться не буду. Всех своих соберу, оповещу и там уж с Клавдией, повстречаемся. Мой дом твой? «Я все понял, понял», – засуетился коротышка, он спрыгнул со стула, затем снова залез на него. «А где, м -м, прости за излишнее любопытство, а где место встречи будет? Я просто, Авдотьюшка, за город чуть переживаю. Пострадают ведь люди, домики многие попадают». Подальше бы вы, не бойся, за поселком, на береговой поляне, там всех соберу. Да Межи оттуда так же далеко, как до Ивантеевки на Карачках. И еще такой вопрос. Как думаешь, Мелушка, с Межи кто-то встанет за меня? Смежи, удивился Домовой. Да и-ка, зачем они тебе? Тут же все простой, Люд, ты ж знаешь. Ни то, ни сё, ни рыба, ни мясо. Сами не знают, зачем тут землю коптят. Это же межевые человеки, а дотюшка. Ну, какой с них спрос? Да и я помню, помню я. Хозяйка раздраженно фыркнула. Просто вот на Ваню посмотрела, а он ничего, интересный, в глазах блеск, мужское что-то во взгляде, боевое, вдруг и другие такие же. Коротышка ничего не ответил, и они все втроем, вместе с котом, уставились на Ивана. Да я что, я... – протянул Гордеев. – Честно говоря, не очень-то мне нравится, когда при мне меня обсуждают. Тем более, что я половину из вашего балакания не понял. – Ах, простите нас великодушно! – съёрничала хозяйка и улыбнулась фиолетовыми губами. Гордеев мог бы поклясться в тот момент, что ей не больше 30 лет. «Тут все проще, парни репы, Ванечка. Мне помощь нужна. Сражение грядет, битва великая, такая, какой никто еще здесь не видывал. И любой из тех, кто меня сможет поддержать, очень важен». О том и речь. «Так э, я это...» Ваня сильно смутился и принялся тереть лоб. «Я могу ребятам сказать, они тоже многие. Вдруг вас поддержат, кто знает?» «Вот это разговор!» Хозяйка рассмеялась, как молодая девушка. Звонко и задиристо. Слова не мальчика, но мужа. «Ваня, вот тебе мое слово. Если сможешь привести с собой тех, Кто за хозяйку не побоится на светлую гору перейти, То я в долгу перед ними не останусь. И запомни, и другим передай я никого». И никогда на светлую гору, по своему желанию, не переводила. Я только облегчала им переход. И все. Остальное это ложь клавки и ее прихвостней. Вот они-то уж порядочно народу погубили, усвоил, так-то. Хозяйка имел, еще немного поболтали о том осем. Как понял Ваня по общему тону, говорили о всякой ерунде, каких-то диспозициях, ловушках, людях из других поселений и восстановлении более четкой границы между той и этой сторонами. Затем Авдотья неожиданно откинулась на спинку кресла и захрапела. С ней не сон засопел и кот... На хозяйских коленях. Ну что, рядовой Гордеев Иван Петрович? Мел тихо засмеялся. Задание Маргот и выполнил. Все передал. Я сейчас тебя провожу, а сам за Катюшкой сбегаю. Ты про поручение хозяюшки нашей подумай. Она слов на ветер не бросает. «Сослужишь ей службу, и она тебя вниманием не оставит, точно говорю!» «Ладно», — Ваня поднялся со стула. «Ты прав, пойду в свою палату. Если мим превратницы поможешь пройти, спасибо скажу. А с людьми я пообщаюсь, поагитирую среди народа-то». Они вышли из подъезда... На дворе стояли все те же неопределенные сумерки. Не поймешь, то ли рассвет, то ли закат. Ты же стращал с собаками. Гордеев опасливо смотрелся в тени на серой стене больницы. Это раньше. Сейчас все собаки слиняли из межи. Гришка их сманил. Соблазнительный он парень, видать. Ну, пойдем, пойдем. На больничном крыльце Ваня остановился и сказал, «Мел, а если я кого сагитирую, мне куда народ-то приводить?» «А ко мне, мил человек, ко мне и веди, только поторопись. Авдотья медленно запрягает, да быстро ездит. Кто согласится, тех и веди. А привратнице скажи, что ты отмела, она и пропустит». Бывай. Ваня махнул бледнолицем рукой и толкнул металлическую дверь. Та скрипнула и тут же раздался бабий бас. Это куда собрался, сычера с А ну, марш, отсюда! Я отмела, заспешил Гордеев. отмела, понятно? Больше от стеклянной будки он не услышал ни звука и, прокрутив турникетом, побежал по замусоренной лестнице. Будет что рассказать мужикам из седьмой палаты, закачается народ-то!